Глава первая авантюристы Джошуа и Уинифред Хальдеман Любовь Илона Маска к риску семейная черта. Он унаследовал ее от своего деда по материнской линии Джошуа Хальдемана отчаянного авантюриста и упрямого в своих взглядах человека, выросшего на ферме на пустынных равнинах Центральной Канады. Он изучал хиропрактику в Айове, а затем вернулся в родной город неподалеку от Мус-Джо, где объезжал лошадей и практиковал мануальную терапию в обмен на еду и кровь. В конце концов, он купил собственную ферму, но потерял ее в период Великой депрессии 1930-х годов. Следующие несколько лет он работал ковбоем, участвовал в Родео и трудился на стройках. Неизменной в его жизни оставалась лишь неприходящая любовь к приключениям. Джошуа женился и разводился, ездил зайцем на товарных поездах, и однажды даже без билета пробрался на океанский корабль. Лишившись фермы, он заразился популизмом и стал активно участвовать в движении под названием «Партия социального кредита», которая предлагала раздавать гражданам беспроцентные кредитные банкноты, чтобы ими можно было расплачиваться как валютой. Движение имело черты консервативного фундаментализма с налетом антисемитизма. Его первый канадский лидер заявил об извращении культурных идеалов, поскольку у власти стоит непропорционально большое число евреев. Хальдеман в итоге занял пост председателя Национального совета партии. Также он вступил в технократическое движение, участники которого полагали, что государством должны управлять технократы, а не политики. Некоторое время оно было запрещено в Канаде, поскольку противилось вступлению страны во Вторую мировую войну. Хальдеман нарушил запрет, разместив в газете объявление в его поддержку. Однажды он решил научиться бальным танцам. И так познакомился с Уинифред Флетчер, которая была не меньшей авантюристкой, чем он сам. В свои 16 она работала в газете «Таймс Herald, выходившей в Мусс Джо, но мечтала стать танцовщицей и актрисой, и потому сбежала на поезде сначала в Чикаго, а затем в Нью-Йорк. Она открыла в Мус-Джо танцевальную школу, куда Хальдеман и ходил на занятия. Когда он пригласил Уинифред фред на ужин, она ответила «Я не встречаюсь с клиентами». Хальдеман бросил занятия и пригласил ее снова. Через несколько месяцев он спросил «Когда ты выйдешь за меня замуж?» Она ответила «Завтра». У них было четверо детей, включая девочек-близняшек Мэй и Кей, которые родились в 1948 году. Однажды в поездке Хальдеман увидел в поле одномоторный самолет Люкскомб, на котором висело объявление о продаже. Денег у него не было, но ему удалось убедить фермера обменять самолет на его автомобиль. Это было довольно опрометчиво, поскольку летать Хальдеман не умел. Он нанял человека, который отвез его на самолете домой и затем обучил пилотированию. Семейство прозвали «летучими Хальдеманами», а самого Джошуа в отраслевом журнале хиропрактиков описали как, пожалуй, самую выдающуюся личность в истории летающих хиропрактиков что было довольно узко, но точно. Когда Мэй и Кей было три месяца, Хальдеманы купили одномоторный самолёт «Белланка», который был побольше первого, и девочек стали звать летучими близняшками. Эксцентричный консерватор и популист Хальдеман пришёл к выводу, что канадское правительство слишком сильно контролирует жизнь отдельных людей а страна при этом дает слабину, и потому в 1950-х годах решил перебраться в ЮАР, где сохранялся режим белого апартеида. Беланку разобрали на части, сложили в ящики и отправили на грузовом судне в Кейптаун. Хальдеман предпочел жизнь подальше от побережья, поэтому семейство отправилось в Йоханнесбург, где основным языком белого населения был английский, а не африканус. Но, пролетая неподалеку от притории, они увидели, как повсюду цветет лиловая жакаранда. И Хальдеман провозгласил, «Здесь мы и останемся». Когда Джошуа и Уиннифред были молодыми, в Мус-Джо приехал шарлатан Уильям Хант, известный, по крайней мере, самому себе, как великий Фарини. Он рассказал, как побывал в древнем, затерянном городе, когда пересекал пустыню Калахари в Южной Африке. Этот баснописец показал моему деду фотографии, которые явно были подделкой, но дед поверил ему и задался целью найти этот город, говорит Маск. Перебравшись в Африку, хальдеманы каждый год около месяца бродили по пустыне Калахари в поисках легендарного города. Они добывали пропитание на охоте и спали, держа на готове заряженные ружья, чтобы отпугивать львов. Девизом семейства стали слова «Живи опасно, но осторожно». Они летали в такие далекие места, как Норвегия, Разделили первое место в автопробеге Кейптаун-Алжир, маршрут которого растянулся на 19 тысяч километров, и первыми прилетели на одномоторном самолете из Африки в Австралию. Им пришлось убрать задние сиденья, чтобы разместить резервуары с топливом, вспоминала впоследствии Мэй. Любовь Джошуа Хальдемана Криску в конце концов вышла ему боком. Он погиб, когда человек, которого он учил летать, задел линию электропередачи, после чего самолет перевернулся и разбился. Его внуку Илону тогда было три года. «Дед знал, что настоящие приключения без риска не обходятся», — отмечает он. Риск давал ему силы. Хальдеман внушил это чувство одной из своих дочерей-близняшек, матери Илона Мэй. «Я знаю, что могу пойти на риск, если готова к этому», — говорит она. В юности ей хорошо давались математика и естественные науки. А еще она была невероятно хороша собой, высокая и глубоглазая, с точенными скулами и изящным подбородком, Мэй в 15 лет начала работать моделью, представляя одежду из Унирмага на подиумных показах, которые проводились по утрам в субботу. Примерно тогда же она познакомилась с выросшим в ее районе юношей, который был не менее хорош собой, хотя и было в нем что-то вульгарное и грубоватое. Эрл Маск Эрл Маск, авантюрист и Пройдоха, всегда искал новые возможности для заработка. Его мать Кора родилась в Англии, где в 14 лет окончила школу и устроилась на работу на завод по производству фюзеляжей для истребителей-бомбардировщиков, а затем села на корабль и эмигрировала в ЮАР. Там Кора познакомилась с Уолтером Маском, специалистом по криптографии и офицером военной разведки. Он служил в Египте, разрабатывал планы, чтобы вводить немцев в заблуждение, используя муляжи орудий и прожекторов. После войны он в основном молча сидел в кресле, пил и применял свои криптографические навыки, разгадывая кроссворды. В результате Кора ушла от него, забрав с собой двоих сыновей. Съездила в Англию, купила Бьюик и затем вернулась в Криторию. «Она была самым сильным человеком, которого я знал», — говорит Эрл. Эрл выучился на инженера и занимался строительством гостиниц, заводов и торговых центров. Параллельно он восстанавливал старые автомобили и самолеты. Также он пробовал себя в политике, обошел на выборах африканера из национальной партии, которая поддерживала протеид, и стал одним из немногих англоязычных членов городского совета Притории. В газете «Притория Ньюс» от 9 марта 1972 года о выборах писали под заголовком «Реакционеры против истеблишмента». Как и Хальдеманы, он любил летать. Он купил двухмоторный самолёт Cessna Golden Eagle, на котором доставлял съёмочные группы в свою хижину, построенную в буше. Однажды, в 1986 году, намереваясь продать самолёт, он приземлился на аэродроме в Замбии, где встретился с панамско-итальянским предпринимателем, готовым его купить. Они договорились о цене, но вместо денег Эрл получил изумруды, добытые в трех небольших шахтах, которыми этот предприниматель владел в Замбии. Тогда Замбией руководило постколониальное черное правительство. Но бюрократический аппарат еще не функционировал, поэтому шахта не была зарегистрирована. «Зарегистрировав ее, ты остался бы ни с чем, ведь черные все бы забрали себе», — объясняет Эрл. Он критикует родственников Мэй за расизм, но утверждает, что сам к нему не склонен. «Я ничего не имею против черных, но они просто не такие, как я», — говорит он в длинном и путанном телефонном разговоре. Эрл, который никогда не входил в число владельцев шахты, расширил свой бизнес, импортируя необработанные изумруды и отправляя камни на огранку в Йоханнесбург. «Многие приходили ко мне с украденными грузами», — говорит он. «Я ездил за границу и продавал изумруды ювелирам. Это была настоящая авантюра, ведь все происходило нелегально». Изумрудный бизнес принёс ему около 210 тысяч долларов, но потерпел крах в 1980-х, когда русские создали в лаборатории искусственный изумруд. Эрол Маск лишился всех своих изумрудных заработков. Их брак Эрл Маск и Мэй Хальдеман начали встречаться, когда были еще подростками. Их отношения были драматичны с самых первых дней. Эрл неоднократно предлагал Мэй выйти за него замуж, но она не доверяла ему. Узнав, что Эрл ей изменяет, она так расстроилась, что неделю плакала и ничего не ела. «От горя я потеряла 4,5 килограмма», — вспоминает она, — и это помогло ей победить в местном конкурсе красоты. Она получила 150 долларов и 10 билетов в боулинг, а также вошла в число финалисток конкурса «Мисс Южноафриканская республика». Окончив колледж, Мэй переехала в Кейптаун и стала выступать с лекциями о питании. Эрл приехал к ней в гости, привез с собой кольцо и сделал предложение. Он обещал, что в браке изменится и будет хранить ей верность. Мэй только что разорвала отношения с другим, изменившим ей парнем, сильно прибавила в весе и начала бояться, что никогда не выйдет замуж, а потому сказала Эрлу «да». Вечером после свадьбы Эрл и Мэй, купив недорогие билеты, улетели в Европу на медовый месяц. Во Франции Эрл купил плейбой, запрещенный в ЮАР, и листал его, лёжа на узкой гостиничной кровати к огромному неудовольствию Мэй. Их ссоры становились всё более ожесточёнными. Когда они вернулись в приторию, она даже хотела поставить на браке крест. Но вскоре её настигла утренняя тошнота. Она забеременела во вторую ночь медового месяца, когда они были в Ницце. «Я понимала, что, выйдя за него, совершила ошибку», — вспоминает она, — «но пути назад уже не было».